Словно отпускала душу звериная тоска, и не нужно было больше прятаться за равнодушием страшного шлема-маски. Ты же знаешь. Знаю. Разговор без слов. Только долгий взгляд душа в душу, теплое прикосновение его руки к моей и рвущее на части ощущение свободы. Пусть не долгой, но принадлежавшей только нам. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы дверь не отворилась и на пороге не возникла ревелиэль со стопкой чистой одежды. «Еф, у тебя нигде не завалялось Вот, «Ой!» Полуэльфийка так и замерла с приоткрытым от удивления ртом, переводя взгляд с меня на Данте и обратно. «Ну, вы даёте. «Виль, ты зачем пришла?» Осведомилась я, чувствуя, как щеки начинают гореть.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 поэтому я попросту подняла стеклянную бутылочку взглядом, и та, медленно пролетев через комнату, зависла перед Вилькиным лицом. Та моментально цапнула лекарство и вымилась за дверь, успев сказать, что мое присутствие в процессе обрежания невесты в свадебное платье обязательно и возражений не принимаются. «По-моему, у нее окончательно крыша поехала от волнения», задумчиво протянула я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 с большим удовольствием обвенчались бы максимально быстро в дорожных одеждах, после чего новоиспеченный муж обратился бы в рубинового дракона и улетел неведомо куда женой на спине. «Иваника!» «Да тут я!» — улыбнулась я, подходя поближе и оглядывая снежно-белое серебром платье подруги. «Тебе не кажется, что Ритану в первую брачную ночь будет проще порвать его на лоскуты, чем снять?»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 Поскольку невеста занята собой настолько, что позабыла об этикете, позволь представиться. Ланнан, дочь древа, как ты уже, наверное, догадалась. И Иваника Соловьева. Чуть склонила голову я, на миг замешкавшись с ответом, не зная, стоит ли сообщать ей о своей нечеловеческой природе. Лесная ведунья. Она и заметна. Ланнан. Улыбнулась ненавязчиво, убирая мои руки от огненно-рыжих кудрей вильки. «Позволь мне, у меня опыта больше». Я только плечами пожала, присаживаясь рядом с подругой прямо на пол, ничуть не беспокоясь о чистоте подола. Не мое, не жалко. А если испачкаю, то будет повод сменить шикарное, но очень неудобное для меня платье на что-нибудь более уютное». «И теплое. Все же на дворе вторая декада листопада».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 Вот и растянули подготовку к свадьбе, как не знаю что. А ведь могли тянуть еще больше. Но тут у Шеритан возмутился. Одна радость, Сланнан познакомилась. Видела бы ты, как она из лука стреляет, не хуже эльфов, а то и лучше. эльфийка поправила платье на груди, огладила густо вышитую серебром верхнюю юбку. Может, ты сама о себе расскажешь? А тут рассказывать нечего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 Наставник учил меня слушать лес, землю и саму жизнь ведь кому, как не веду нам, охранять равновесие? Кому, как ни нам, придется отвечать за последствия, если мы ошибемся и что-то пойдет не так. Прошлым летом вырвалось на свободу из недр земли, темное пламя, выпустив на волю своих созданий Страшное, исковерканное злой силой огня существа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 его нужно постоянно подпитывать, и если поначалу достаточно приходить к источнику раз или два в месяц, то с течением времени приходится пополнять силой все чаще и чаще, иначе темный огонь выжжет своего владелица изнутри. Прошло около полутора лет с тех пор, как Азраил скрылся из Андариона. За это время сила темного пламени должна была выесть его сущность. Оставив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 до того, как вокруг них образовывались мертвые земли. Но было очевидно, что вечно это продолжаться не может. Отыскать источник с помощью магии не получалось. Хребты гномьего кряжа искажали внутреннее око драконов, а моих сил было попросту недостаточно, чтобы прочувствовать гору изнутри. «Непраздничные у меня мысли, ой, непраздничные».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 Небесно-голубого цвета я невольно представляла такое же на себе, после чего мне становилось уже не до праздника. Люди из русского княжества устраивают из брачного торжества целое представление. Жених со сватами приходит во двор к невесте буквально на каждом шагу, отгадывая загадки братьев и сестер с ужиной и отдариваясь от них бусами и сладостями. Мать и отец невесты тоже просто так в горнице не сидят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 Подозреваю, что половина столь града переженилась под опекой таких липовых колдунов. И ничего, стоит столица Росси и процветает помаленьку. Эльфы же? Не приведи небеса когда-нибудь позариться на эльфийку. Потому что человек имеет все шансы просто не дожить до торжественного момента. Поскольку эльфы раса с продолжительностью жизни сравнимой с драконией,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 и действительно сбежала куда подальше от слишком обстоятельно подходящих к делу родственничков. «Госпожа Ланнан!» Из-за угла выбежал темноволосый мальчик лет 13-14, высокий, но худенький и немного нескладный. У меня сердце на миг остановилось, пропуская удар. Именно этот ребенок пригрезился мне, когда в груди у меня была сквозная рана от глефы Азраила. «Этот мальчик!» смотрел на меня карими глазами из какой-то библиотеки. И именно сейчас его появление ознаменовалось тупым уколом спящей во мне силы, полученные от регалии истинного короля. «Госпожа Ланан! Госпожа Рвелиэль!» Мальчик остановился, пытаясь отдышаться. «Что такое ветер? Твой учитель прислал тебя?» Поинтересовалась Дриада, улыбаясь легко и непринужденно но ну, вместе с тем чуточку снисходительно нет нет просто меня попросили вас немного поторопить гости уже собрались все готово для церемонии ждут только вас ветер убрал вьющуюся прятку темно русых волос спотевшего лба и выпрямился глядя прямо на меня да не то он высокий не то я настолько низенькая но пацан не догнал меня всего на пол головы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 Длинный подол шелкового платья уже не настолько отравлял жизнь, как поначалу. Да и солнце, проникающее сквозь мозаичные стекла в коридоре, подняло настроение настолько, что захотелось улыбаться. А предстоящая церемония уже не казалась неприятной и вынужденной необходимостью. Ветер зависливо вздохнул и уставился себе под ноги. А я только сейчас обратила внимание, что уши у него закругленные.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 Да и проскакивала золотистая искорка, как в авантюрине. Красивые глаза и слишком необычные для человека. Видимо, те же самые дриады или эльфы в родовом древе затесались. А ведь придется рассказывать. Между учеником мага и лесной ведуньей всего пару лет, как покинувшей своего наставника, нет большой разницы. Пусть даже ученик сиротана по печенье эльфов, а ведунья королева Андариона –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 Это только на первый взгляд отец и сын казались на одно лицо, но присмотревшись, можно было заметить отличия. У Алина и глаза посветлее были, и не такие старые, что ли. Не могу объяснить это ощущение, которое возникает у меня каждый раз, когда смотрю на молодое лицо с глазами, которые видели несколько веков. Но именно это ощущение помогало мне различать возраст эльфов.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 — Ева, это мой отец, Кирелин. Я вяло улыбнулась. Вилькин отец ответил тем же. — Ну да. Всякий раз, когда требовалось провести очередное семейное торжество в Стольном Граде, заманить меня туда не было никакой возможности. Честно говоря, Вилька и сама не присутствовала бы, если бы могла. Но в четырнадцать лет становиться поперек воли сурового деда ей было несподручно. Меня же никто не неволил.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 Велькинотес посмотрел на меня, как сытая мышь на заплесневелый огрызок сыра. «Что? И мне эту гадость есть надо?» Но промолчал. А я запоздала, вспомнила, что Кириллин из королевского рода. М «Да, с одной стороны, коронованная правительница стоит выше по иерархии знати, чем некоронованный младший принц, шестой или седьмой в очереди на трон. Но с другой...» ведунья, почти хамящая в лицо эльфийскому принцу. Короче, как раз оно самое, чтобы поддержать репутацию диковатой девчонки, выросшей в лесу неподалеку от града тем более, что это все равно ненадолго. Пышно украшенный цветами коридор вел к распахнутым двустворчатым дверям, от порога которых начиналась мраморная дорожка, петлявшая между яркими кустарниками куда-то вглубь невероятно красивого и ухоженного сада. Я ступила на белорозовые мраморные плитки следом за вилькой и почти сразу застыла в восхищенном оцепенении. Далеко не все дома в Серебряном лесу были построены на деревьях, но у тех, что строились на земле, был свой потаенный сад, маленькая священная роща для каждого рода. В этом саду заключали браки и оставляли мертвых на ночь, чтобы душе было легче подняться к звездам, а до того успеть попрощаться с тем, что было дорого при жизни. В такие потаенные сады приходили эльфийки рожать детей, здесь происходило посвящение воины, чародея или мастера искусства. Здесь росли редкие целебные травы, найти которые можно было далеко не в каждом лесу.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 у которой уже стоял Ранвейн в серебристых одеждах. Ритан с вымученной улыбкой отчаянно храбрившегося человека и еще с полдесятка эльфов. Честное слово, увидев царь цвет, как прозывали в народе огненный цветок, я едва столбом не встала. Растение, лекарство из которого может залечить почти любую рану, пока человек дышит, легендарная живая вода. Очень редкое и безумно дорогое за один алый лепесток, который светится ночью тусклым золотистым светом. В стольном граде отвалят полный кошель золотых гривен и сочтут, что дешево сторговались. К сожалению, вытяжка из лепестков царь цвета не продлевала молодости, и не снимала проклятий. Но уже того, что вылечить могла любую болезнь и в кратчайшие сроки затянуть рану, нанесенную оружием, даже зачарованным, хватало за глаза. А тут целая беседка увита огнецветом. И эльфам хоть быхны. Кажется, прикладное траволечение на недолгий срок заинтересовало меня несколько сильнее, чем предстоящий процесс окольцовывания лучшей подруги с драконом оборотнем Настолько, что Ланнан незаметно подтолкнула меня в спину, отвлекая от идеи составить прошение эльфам, направо экспроприировать из потаённого сада хотя бы один бутон огнецвета чисто научных целях я растерянно улыбнулась но та лишь подмигнула и глазами указала мне на беседку по ступенькам которой медленно поднималась ревелиль я восхищенно вздохнула честно говоря никогда не видела подругу такой красивой хоть и знаю ее больше десяти лет нет не только красивой счастливой не знаю Будет ли так же сиять глаза у меня, когда я буду выходить замуж, или же в них останутся лишь отблески ведьменного пламени? Невеста красива не платьем и не украшениями, а выражением глаз. Ликующее счастье даже простушку сделает прекрасней эльфийки, а тоска превратит красавицу в унылую статую. Пусть, неважно то, как это бывает с кем-то. «Важно, как робко сейчас улыбнулась Вилья, вкладывая в изящную руку в шелковой перчатки, скрывавшие огрубевшую кожу и вросшие мозоли от рукояти меча, в ладони Ритана, дракона-оборотня, стража Алатырской горы, который, как мне кажется, волновался сейчас сильнее, чем когда мы с ним летели на войну в осаждаемый Андарион».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 Отсюда мне было не разглядеть узор, но издалека браслеты напоминали изящные стебельки весенних полевых цветов, которые поначалу сплели в кольцо, а потом обратили в серебро неведомым мне волшебством. Даже немного не верилось, что такую изысканную красоту можно было создать из простого серебра без применения магии. А ведь именно так оно и было. Ведь эльфийские ювелиры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 «Непредсказуемо, что ли? Хотя, как иногда кажется, что может быть более непредсказуемым, чем огонь, который может обогреть холодной зимней ночью или испечь хлеб, ласковый и родной, пока находится в очаге или в печи. Но как же страшны лесные пожары или горящий дом?» Я скорее почувствовала, чем услышала, что за спиной у меня кто-то стоит.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 «За всеми этими размышлениями я чуть было не пропустила момент обручения, то есть брачующиеся уже обменивались браслетами в наступившей тишине и отпивали по глотку из ритуальной чаши». Ритан, едва заслышав команду жреца, моментально воспользовался правом новоиспеченного мужа, привлекая к себе вильку для традиционного поцелуя к радости всех присутствующих.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 Она с младенчества еще поняла, что за болото на самом деле это королевская власть, подводных камней у которой больше, чем в стремительной горной реке. Мне еще повезло, что айронитов не было привычки плести мелкие интриги при дворе и строить козни своему ближнему. Зато уж, если случится заговор, то сразу всеобъемлющий и неожиданный, как снег в червине. Червень. Второй летний месяц. Роская. Я хлопнула в ладоши, и тотчас надо мной взвелись в воздух призрачные солнечные жар птицы, раскрывшие над головами Ритана и Вилли, широкие, сверкающие огненные крылья. Священный символ Нового Союза. Охрани их счастье волшебным огнем, не опаляющим, но греющим протянутые к нему руки. Просто будьте счастливы.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 по низким ступеням с алтаря. Раскрасневшаяся Вилька крепко держалась за новоиспеченного мужа, словно боясь, что он обернется в дракона и смоется в неизвестном направлении. Ну, насколько я знала Ритана, смоется непременно, но только с Вилькой на спине. И никак иначе. Поскольку драконы редкие и однолюбы, раз уж избрали себе пару, тем паче заключили брак, то это, скорее всего, действительно навсегда.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 «Дам в глаз из лучших побуждений во имя поддержания древнейшей русской традиции!» Широко улыбнулась я, легонько хлопая стража Алатырской горы по плечу. «А что за традиция, многоуважаемая ведунья?» «Мордобой! Что ж за свадьба без драки?» Повеяло гарью, и запах этот, с трудом пробивающийся сквозь аромат цветов, не сразу меня насторожил.